И все-таки я чую в твоем совете кое-что очень ценное, мой Мессалин. Будешь и дальше помогать мне на этом пути. «Если в этом мессии должно быть и незримое начало, — отозвался Мессалин, такое же, как и в самом боге Ягве, — тогда, боюсь, я не смогу тебе помочь, император Домициан»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 и университет в ямне, и того, кто стоит за ним. «Тише!» «Тише!» испуганно остановил его Домица. «Не так громко, мисс Салин. Думай, но не произноси вслух. Именно того, что ты, может быть, прав. «Во всяком случае, я тебе благодарен», продолжал он обрадованно и, пожалуйста, подумай, сможем ли мы как-нибудь выследить этого мессию. Пусть тебя поскорее осенит удачная мысль, мой мисс Салин. Не забудь, что эта история не дает мне покоя. Я спать не могу, пока с ней не будет покончено». Мисс Алин вернулся в Рим, но уже на третий день появился снова. «Что-нибудь выяснил?» – спросил Домициан.